Страшный человек ускорил шаг, теперь его отделяло от Николаса не более пятидесяти футов. Фондорин развернулся и, приволакивая ногу, побежал прочно, медленно, слишком медленно, и ролики сломаны, не умчишься. Господи, неужели все закончится здесь, у этой равнодушной реки, в этом чужом недобром городе? Послышалось стремительно приближающееся фырканье маломощного моторчика, визгливо заскрежетали тормоза, Рядом с тротуаром резко остановился малюсенький таун-кар. Никого знал, что эта модель называется АК. Открылась дверь. «Мотаем!» — крикнул женский голос. Фондорин, в очередной раз сбросивший балласт рефлексии, кинулся головой вперед в кабинку и скрючился на крошечном сиденье, поджав длиннющие ноги. Автомобильчик рванул с места, замахал...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 Разглядел в полумраке суровый профиль с коротким, чуть вздернутым носом и упрямым подбородком. Девушка или молодая женщина, худенькая и очень маленького роста, то ли смутно знакомая, то ли на кого-то похожая, сейчас не вспомнить на кого. На Марию Шнайдер, эпохи Ланг, last tango in Paris, последнего танго в Париже. Dream, midsummer, nights, dream... Пробормотал Николас. «Сон, сон, летнюю ночь. Уже почти не сомневается, что все это ему снится». «Ты чего, правда англичанин?» — коротко взглянула на него Мария Шнайдер. «Правда англичанин?» — повторил Фондорин. «А вы кто? Как вас зовут?» Маленькая женщина ответила «Алтын». От такого ответа магистр сразу успокоился. «Разумеется, сон. Вот и непонятный Алтын. Из Корнелиуса возвещания объявился». Но Пиглиц повторила Алтын — это имя, фамилия Мамаева. А ты кто? И почему этот отморозок так хочет тебя убить? Приложение. Лимерик, сочиненный Фондориным, в лифте гостиницы 14 июня около половины шестого пополудни. Мне в сражении за Саратогу две руки оторвало и ногу. Я на койке лежу, под себя я хожу. Повезло мне, ребята, ей-богу. Глава 6 Служба есть служба, любовные обыкновения русских женщин. Поручик фон Дорн разрабатывает диспозицию, явление ангела. Куда прочь, дубина, сказано халт. Первый десяток линкс, второй десяток рэхц, третий линкс, четвертый рэхц, пятый линкс, шестой рэхц, семи линкс, восьми рэхц, барабан и... Тра-та-та, тра та Тра-та-та! Корнелиус отобрал у барабанщика палочки, выстучил правильную дробь потрепал мальчишку по вихрам. Не робей выучишься. Паренек был толковый, схватывал на лету. Рота маршировала на девичьем поле. В дальнем плацу, расположенном за Пречистинскими воротами и Зубовской стрелецкой слободой, отрабатывала повороты плутонговыми шеренгами. Пять месяцев усердной выучки не прошли даром. Солдаты истово стучали сапогами по и без того до утоптанной земле, поворачивали лихо, глаза пучили куражно. Фондорн хоть и покрикивал, но больше для порядку был доволен. Глядя на роту, трудно было поверить, что меньше чем полгода назад большинство солдат не знали, где у них лево, а где право. Левши называли правой ту руку или ногу, которой им было удобно пользоваться, а поскольку у левшей в роте насчитывалось пятеро склад... складных экзерсиций, никак не выходило. Чтоб солдаты не путались, пришлось приучить их к новым словам. Тот бок, где стучится сердце — линкс, другой — рэхтс. Ничего, привыкли. Мартышку и ту выучивают в ладоши хлопать до да польского танцевать. Солдатам хорошо. Они от маршировки разогрелись, морды красные, потные... а господин-поручик, стоя на месте, изрядно продрог. К концу октября на Москве стало, как в Гюртемберге, зимой, да еще и мелкий зябкий дождь с утра. Можно конечно, в плащ закутаться, но что это будет за командир, будто ворона нахохленная? Посему Корнелиус стоял молодцом в одном мундире и только ногой отстукивал раз и раз и раз. На краю плаца, как обычно, толпились зеваки. Холодный дождь московитом непотем. Русский, если промокнет под дождем, Стряхнется, как собака, и пошел себе дальше. К зевакам Корнелевус привык. По большей части на солдатские учения, Конечно, глазела чернь. Но нередко пялился и какой-нибудь боярин с челядью. Вот и сейчас над толпой торчала гор гор горлатная шапка. На белом арабском скакуне сидел важный человек Высокий, костлявый, при длинной седой бороде. Вокруг спешные дворяне с десяток, да еще скороходы в одинаковых малиновых кафтанах. Пускай смотрят, не жалко. Развлечений в городе Москве мало, а тут тебе и барабан стучит, и солдаты стройно вышагивают. Пробовал фондорн под флейту маршировать, так нажаловались монашки из Новодевичьего монастыря. Нельзя флейту, соблазн. В общем, худо ли, бедно ли, но приноровился обманутый поручик фон Дорн к московской каторге. А начиналась служба так, что хуже и не бывает. Подъемного жалования не досталось ему вовсе, ни денег, ни соболей, ни сукна, все загробастал вице-министр Федька, взамен согласившись дело об исчезти не задевать, да еще долго чванился пес, еле его полковник Лебенау ломал.